Создайте распорядок дня. Если человек вложил одну меру усилий в следование ритуалу и правилам добродетели, ему возместится вдвое сунь цзы. Фред Роджерс всегда просыпался в пять часов и проводил час в размышлениях и молитвах. Затем он направлялся в Питтсбургский спортивный клуб, где занимался плаванием. Выходя к бассейну, вставал на весы. Ему было важно всегда весить 143 фунта, ровно 64,86 килограмма. А прежде чем прыгнуть в воду, он запивал псалом «Ликуй Боже». Один из друзей Роджерса писал, что он выходил из бассейна словно после крещения и был полностью готов к новому рабочему дню. Когда он добирался до съемочной площадки, начиналась следующая часть ритуала. Она осталась для будущих поколений в сотнях эпизодов. Начинается тема песни: Мигает желтый свет. Камера направлена на дверь. Мистер Роджерс входит, поет и спускается по ступенькам. Снимает пиджак и аккуратно вешает его в шкаф. Надевает и застегивает фирменный кардиган связанный его матерью. Затем снимает туфли и надевает удобные тапочки. И только теперь начинает говорить и учить своих самых любимых людей в мире детей по соседству. Некоторым это может показаться однообразным. Одно и то же, изо дня в день, все, что выходило за рамки команды «Снято» в конце каждого эпизода шоу, «Дневной сон», ужин с семьей и сон в 21.30, тот же вес, та же пища, то же самое выступление, почти одно и то же весь день. Скучно? Истина в том, что правильный распорядок не только источник комфорта и стабильности, но и платформа, опираясь на которую можно стимулировать и выполнять работу. Распорядок, если ему следовать долго и достаточно честно, становится чем-то большим, чем просто ежедневный перечень событий. Он становится ритуалом, освещенным и сакральным действом. Возможно, мистер Роджерс — это не ваше. Тогда, вероятно, вам следует посмотреть на звездного разыгрывающего Рассела Уэстбрука, который включает определенный режим ровно за три часа до игры. Сначала он разминается. За час до матча посещает капеллу спортивной арены, затем съедает сэндвич, всегда пшеничный тост, всегда клубничное желе, всегда арахисовая паста скиппи. Все разрезано по диагонали. Ровно за 6 минут и 17 секунд до стартового свистка Уэсбрук начинает командную разминку. У него есть особая обувь для игр, для тренировок, для выездных игр. При штрафных бросках он еще со школы делает одно и то же. После первого отходит назад за линию трехочкового броска, а затем возвращается для второго штрафного. Рядом с тренировочным залом у него есть постоянное парковочное место. Он звонит своим родителям каждый день в одно и то же время и так далее, и тому подобное. В спорте полно аналогичных случаев. В них часто фигурируют хоккейные вратари, питчеры в бейсболе, квотербеки и кикеры в американском футболе, самые интеллектуальные амплуа в соответствующих играх. Людей с таким поведением именуют чудаковатыми, а их привычки объявляют суеверием. Нам кажется странным, что успешные люди, которые являются более или менее себе хозяевами и явно талантливы, выглядят пленниками собственных ритуалов. Разве смысл величия не в свободе от пустяшных правил, не в том, что ты можешь делать то, что хочешь? Великие знают, полная свобода – это кошмар, порядок – предпосылка успеха, хорошие привычки в непредсказуемом мире – островок уверенности. Эйзенхауэр определил свободу как возможность для самодисциплины. На самом деле свобода, власть и успех требуют самодисциплины. Без этого воцаряются хаос и самонадеянность. А дисциплина способствует свободе. Подобным образом мы приходим к правильному созданию для выполнения работы. Писатель и бегун Харуки Мураками говорит о том, почему он ежедневно следует одному распорядку. Повторение само по себе становится важной вещью. Это форма гипноза. Я гипнотизирую себя, чтобы достичь более глубокого состояния разума. Когда наши мысли свободны, а тело в форме, Мы и действуем лучше. Соблюдаемый порядок можно привязывать ко времени. Джек Дорси, основатель и CEO Твиттер, встает строго в 5 утра. У Джоко Виллинка, бывшего морского котика и соавтора нескольких книг о лидерстве и дисциплине, ежедневная побудка в 4.30, в доказательство чего он выкладывает в интернет фотографию своих часов. Королева Виктория вставала в 8.00, завтракала в 10.00, встречалась со своими министрами с 11.00 до 11.30. Поэт Джон Мильтон поднимался в 4, чтобы почитать и поразмышлять, и к 7 уже был готов писать. Порядок может опираться на схему. Конфуций не садился на циновку, если считал, что она постелена с какими-то нарушениями ритуала. Джим Шлоснагл, бейсбольный тренер, принявший весьма посредственную команду Техасского христианского университета, приучал игроков все время держать в чистом и опрятном виде шкафчики для одежды и скамейку запасных. И команда каждый сезон стала выигрывать больше матчей, чем проигрывать причем четыре раза подряд попадала в престижный турнир College World Series. Порядок также имеет большое значение для теннисиста Рафаэля Надаля. Вторая ракетка мира аккуратно выстраивает бутылочки с водой и восстановительными напитками, разворачивая их этикетками к корту. Порядок можно построить вокруг какого-нибудь инструмента, звука или запаха. У поэта-модерниста Райнера Рильке на столе всегда было два пера и два вида бумаги, одни для сочинений, другие для счетов, писем и неважных документов. Одних монахов созывают на медитацию звоном монастырского колокола, другие перед церемониями и медитациями натирают ладони порошком зуку. Порядок может основываться на религии. Конфуций перед едой всегда совершал жертвоприношение, каким бы незначительным ни был прием пищи. Греки консультировались с дельфийским оракулом, прежде чем принять любое серьезное решение, и приносили жертвы перед сражениями. Еврейский писатель Ахат Хаам заметил, ⁇ больше, чем еврейский народ хранил субботу, суббота хранила, еврейский народ. Если соблюдать распорядок долго, искренне и с чувством, он становится ритуалом. Регулярность, ежедневность создают глубину и содержательный опыт. Для кого-то уход за лошадью – тяжкая повинность. Для Симона Боливара это было священной, существенной частью дня. Когда тело занято чем-то знакомым, Разум может расслабиться. Монотонность превращается в мышечную память. Отклонение кажется опасным, неправильным, как будто приглашение к неудаче. Кто-то может насмехаться над суеверным поведением, но это неразумно. Как объяснял Рафаэль Надаль, если бы это было суеверием, зачем бы я делал одно и то же хоть при победах, хоть при поражениях? Это способ подготовиться, привести среду в соответствии с тем порядком, что у меня в голове. В самом ли деле греки верили, что оракул может сказать им, что делать? Или смысл был в самом процессе консультаций, в путешествии к Парнасу? Социологи обнаружили, что живущие на островах племена – Более склонны создавать ритуалы для тех видов деятельности, где определенную роль играет удача, а не там, где этот фактор практически отсутствует. Например, рыбная ловля в открытом море по сравнению с рыбалкой в лагуне. Истина в том, что удача всегда нужна, она всегда играет какую-то роль. Цель ритуала – не привлечь богов на свою сторону, хотя это и не повредит. Цель – успокоить наше тело и разум, когда фортуна притаилась по ту сторону сетки. Большинство людей дни напролет вынуждены делать трудный выбор – что надеть, что съесть, что сделать сначала, что делать потом, какую работу мне следует выбрать, должен ли я браться за решение этой проблемы или нет. Излишне говорить, насколько это утомительно. Это водоворот противоречивых импульсов, побуждений, наклонностей и внешних перебоев. Это не путь к спокойствию, и тут едва ли можно извлечь для себя максимум пользы. Психолог Уильям Джеймс говорил о том, что привычки надо держать в союзниках, а не во врагах. Так мы сможем построить вокруг себя день и жизнь, которые моральны, упорядочены и спокойны. Сделав это, можно создать бастион, защищающий от мирового хаоса и высвободить лучшее в себе для работы, которую делаем. Мы должны автоматически и привычно совершить как можно больше полезных действий и не допустить их превращения во что-то невыгодное для нас, словно бы мы защищаемся от чумы. Чем больше вещей в повседневной жизни мы можем передать, под удобную опеку автоматизма, тем больше сил разума высвободится для нашей работы. Нет более жалкого человека, нежели тот, которому привычна только нерешительность и которому приходится осознанно рассматривать вопросы зажигания каждой сигары, выпивания каждой чашки, времени вставания и укладывания спать и начала любой работы. Когда мы не только автоматизируем и упорядочиваем мелкие детали жизни, но и автоматически принимаем хорошие и правильные решения, мы высвобождаем ресурсы для важных и значимых трудов, мы покупаем место для мира и спокойствия и тем самым приходим к доступности и неизбежности хороших мыслей и хорошей работы. Для этого вам нужно прямо сейчас пойти, И привести в порядок дом, запланировать свой день, ограничить помехи, уменьшить количество ситуаций, которых необходимо выбирать. Если вы сумеете это сделать, страсть и беспокойство причинят вам меньше неприятностей, потому что сами окажутся в ограждении. Для примера возьмите японских флористов, действуют аккуратно, спокойно сосредоточено, опрятно, свежо, продуманно. Вы никогда не застанете их за работой в шумной кофейне или с сонными глазами в три часа ночи, потому что они плохо спланировали день. Вы не увидите, что они хватаются за инструменты импульсивно, не застанете их за работой в нижнем белье с телефонной трубкой, зажатой плечом. Им не позвонит неожиданно старый друг. Это слишком случайно, слишком хаотично для настоящего мастера. Мастер контролирует, у мастера система, мастер превращает обычное в сакральное. Так должны делать и мы.